«Юэль. Они сидят на улице и едят пиццу прямо из картонных коробок, пьют из горла пива, которое привез Бьорн, лениво отгоняя мух и первых вечерних комаров. Мне показалось, что мама чувствует себя хорошо, говорит Бьорн. Интересно, прижилась ли она в соснах? Она просто издевается над нами обоими, но ты этого не понимаешь, естественно, не понимаешь. Невозможно обо всем рассказать и при этом не показаться безумным. Именно на это и был расчет. Бывает по-разному, отвечает Юэль. Хотя она сильно похудела, продолжает Бьорн, словно он ничего не слышал, отрывает кусок пиццы с говяжьим филе и кладет его в рот. Почему? Их недостаточно хорошо кормят. Сиделки утверждают, что следят за всем, что попадает в организм и выходит из него. Что? Бьорн кажется потрясенным. Ты не видел дневник дефикации на двери туалета. Фу, черт! Бьорн вытирает с подбородка соус Биорнес. Я же ем! Ты сам спросил. Бьорн поласкивает рот пивом. На его лице гримаса отвращения. Он берет столовые приборы, но они повисают в воздухе. Сорян! Усмехается Юэль. Все нормально. Бьёрн сосредоточенно вырезает кусочек из середины пиццы. «Просто было тяжело видеть маму в таком месте. Тебе, наверное, тоже так казалось поначалу?» Юль кивает. «Мама переехала в Сосны почти месяц назад, но кажется, что прошло гораздо больше времени». «Ясное дело», — соглашается он. Как быстро он забыл, каково было приехать туда с мамой в первый раз как он сомневался правильно ли поступает и тогда мама явно была не в себе не то что сегодня остальные ведь совсем куку -ку, говорит бьорн ты видел ту с мягкой игрушкой виборг да кивает юль и безногого старика который сидел перед телевизором в инвалидной коляске с которой свисал мочеприемник черт оказаться там просто кошмар и бьорн вздыхает Потом он откладывает приборы, перепачканные тестом и соусом. Юилю кусок в горло не лезет. Он делает глоток пива. По саду проносится ветер. Юель уже успел забыть, как любит здешний воздух в такие вечера, как сегодня. Прохладный, соленый, настойный на хвое. «Слушай», — говорит он, — «что ты помнишь о папе?» Бьорн вопросительно смотрит на брата. Мы же никогда о нем не говорили, продолжает Юль. Каким он был? Что ты хочешь знать? спрашивает Бьорн. Он из таких, кто мог бы вернуться оттуда и захватить мамино тело. Да все, восклицает Юль. Бьорн вздыхает. Кажется, вопрос его раздражает, и Юль понимает, что спрашивать надо было после еще нескольких бутылок пива. Я же тоже был маленьким, медленно произносит Бьорн, и Юль понимает, что брат не разозлился. Он просто подбирает правильные слова. Это наш первый взрослый разговор. В памяти остались только какие-то проблески, продолжает Бьорн. Однажды мы с ним рыбачили, когда были в отпуске на севере, в Онгерманланде, на реке. Кажется, мама тогда была беременна тобой. Я немного помню поездку на машине туда. Мы переночевали где-то по пути, и я думал, что гостиница — это очень здорово. Юль кивает. Он видел старые выцветшие фотографии. У мамы длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. Кажется, она часто смеялась. Живот недавно стал заметен, но не настолько, чтобы сторонний наблюдатель мог быть уверен в том, что она беременна. У Бьерна Совсем светлые локоны, он скачет вокруг в комбинезоне. Папа смотрит прямо в камеру, в зубах зажата сигарета, пальцы липкие от рыбьи и крови. Это семья, частью которой Юэль никогда не был, и едва ли есть фотографии, сделанные после папиной смерти. Но каким он был, спрашивает Юэль, доставая новую сигарету из пачки в кармане. Он закуривает. Медленно выдыхает после первой затяжки, ждет. Я почти не помню. И это самое ужасное, отвечает Бьорн. Но я должен. Должно быть, раньше он был отличным отцом, потому что я помню, как разозлился, когда он больше не захотел со мной играть. Он ушел с работы и только и делал, что лежал в постели. И мне пришлось помогать маме с тобой, когда он спал днем. «Мы обычно были на улице, чтобы его не беспокоить». Юль поворачивается на стуле, оглядывает сад. Пытается вызвать в памяти какое-нибудь воспоминание, но ему это не удаётся. Наверное, для Бьорна это было сумбурное время. Младший брат захватил все внимание родителей, папа сильно изменился, и мама обессилила от усталости с больным мужем и двумя детьми, о которых надо заботиться. Бедная мама, говорит Бьорн. Повезло, что они были так влюблены. А они были? Да. Ты же и сам это знаешь. Я знаю, что мама так говорит, но она же никогда не подает виду, когда что-то плохо. Нет, она совсем не такая, как ты. И что это должно значить? Ничего. Просто ты помнишь в основном плохое. Юль открывает рот, чтобы возразить, но сдерживается. Затягивается. Размышляет, правда ли это? Я знаю, что ты имеешь в виду насчет мамы, говорит Бьорн. Но им было хорошо вместе. Даже я это понимал, хотя был совсем маленьким. Они всегда целовали друг друга и все такое. Черт, может, иногда они поэтому и отправляли нас в сад, чтобы побыть наедине. Бьорн смущенно ухмыляется. В бутылке булькают последние капли пива, когда он их допивает. Юль задумывается. Если родители действительно были счастливы вместе, несмотря на болезни и другие сложности, почему сейчас отец может желать маме зла? Или он настолько изменился просто потому, что умер? Юль посмеивается, и Бьорн удивленно смотрит на него. Что? Ничего. Юль тушит сигарету в стеклянной банке. Просто сейчас все так странно. «Это уж точно», — кивает Бьорн. Некоторое время братья сидят молча. Юэль смотрит на кусты, которые пора подстричь. Клумбы с красной рудбекией и, и космеей пора прополоть. Вспоминает все бесконечно длинные дни летних каникул, когда он валялся в траве и читал или слушал музыку. Всегда один, пока не подружился с Ниной ему было стыдно перед бьорном которого всегда окружали друзья и у которого была девушка которая с восхищением повсюду ходила за ним хвостом смеялась над всеми его шутками смотрела на юэля с плохо скрываемым сочувствием или презрением нина спасла его от одиночества ты знал что он хорошо пел внезапно спрашивает бьорн кто папа нет Я и понятия не имел. «Думаю, тебе это передалось от него». Юля удивляет, насколько сильно его это трогает. «Значит, у меня с ним есть хоть что-то общее», — говорит он. «Я думал, мы совершенно разные, ни в чем не похожие». «Но вы же довольно похожи внешне. У меня такой же цвет глаз и волос, как у отца. Но у вас похожие фигуры и все такое». Бьорн допивает пиво, встает, подавляя отрыжку. «Я начну складывать вещи в коробки», — говорит он. «Хочешь проконтролировать?» «Нет. Бери, что хочешь». Кажется, Бьорн сомневается. Может, подозревает, что это такая тактика, и Юэль хочет вызвать у него угрызение совести, чтобы он не захапал себе все, что может иметь хоть какую-то ценность. Бьёрн заходит в дом, а Юэль еще долго сидит в саду, после чего идет выбрасывать коробки из-под пиццы. Стоит рядом с контейнером для мусора. Смотрит на дом, который, вполне вероятно, еще недолго простоит. Но пока нет желающих его покупать, и он задумывается, почему именно сейчас это приносит ему такое облегчение.